Так вот, перехожу, наконец, к делу. Некоторые фирмы, предвидя возможные возражения печати, рабочего и профсоюзного движения и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу полупрототипов, чтобы мы исследовали их пригодность для обслуживания внеземных кораблей. Простите, кому же это нам? ООН? Это как-то странно выглядит. Ну, не прямо ООН, конечно. Нам? Это значит ЮНЕСКО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 а безопасность кораблей и грузов. Тут уж кто знает, возможно, даже ООН решилась бы на своих исследовательских кораблях. Понимаю, но это очень опасный прецедент. Вы, наверное, отдаёте себе в этом отчёт? Почему опасный? Потому что примерно то же самое можно сказать и о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить и вас, а в это кресло усядется робот. Директор засмеялся не очень уверенно.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 Мы просили бы вас по возвращению представить нам квалифицированное всестороннее заключение по большому количеству пунктов, поскольку речь идет как о профессиональных аспектах, так и об иных психологических. В какой мере эти автоматы приспосабливаются к человеку? Насколько соответствует его представлениям? Возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности? Соответствующие отделы нашей организации – Снабдили бы вас материалами и анкетами, подготовленными видными учеными, психологами. И в этом состояло бы мое задание? Да. Вы не обязаны давать мне ответ сейчас же. Насколько мне известно, в данный момент вы не летаете? У меня шестинедельный отпуск. Тогда, скажем, может быть, вы обдумаете это за два дня? Еще два вопроса. Какие последствия будет иметь мое заключение? Оно будет решающим. Для кого? Для нас, разумеется, для ЮНЕСКО. Я убежден, что если дело дойдет до интернационализации космонавтики, ваше заключение представит собой важное подспорье для законодательных комиссий ООН, которые… Прошу прощения, это дела грядущих дней, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, говорите?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 что мы не приостановим и не окажем влияния?» Директор хмыкнул, кашлянул и, наконец, усмехнулся. «Говоря с вами, командор, я чувствую себя почти виноватым, словно у меня совесть нечиста. Ну, разве ЮНЕСКО изобрела этих нелинейных роботов? Разве вся эта ситуация – результат наших трудов? Мы стараемся действовать объективно, в интересах всех!» «Мне это не нравится!»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 — Прошу вас позвонить, в течение двух дней идёт? — Идёт, — сказал Пиркс, кивнул и вышел.